Глава восемнадцатая Перед второй парой, осмотрев пустой коридор, где обычно толпились две группы студентов, я извлекла из сумки телефон и набрала номер подруги. «Крис, а где все?» «Соля, ты с луны свалилась?» Причмокивая в динамик, спросила подруга. «Я тебе сообщение отправила, что Григорьев пару отменил». «Не видела. А ты сейчас где?» «В пекарне на Ленина». Девушка что-то шумно глотнула. «Завтракаю. Ты придешь?» «Да, поговорить надо». Коротко бросила я и, поправив сумку на плече, поспешила из здания института в кофейню напротив. В тот момент меня переполняло такое негодование, что даже водители притормаживали на перекрестке, несмотря на зеленый сигнал светофора, пропуская меня вперед. Я была совершенно обескуражена вчерашним вечером и провела бессонную ночь в попытках переварить произошедшее и понять хоть что-нибудь. Но к утру я поняла только то, что стоило бы поспать, а не заниматься ерундой, пытаясь понять, что же в голове у этого мужчины. Хотелось думать, что сегодня я посмотрю ему в глаза и найду ответы на свои вопросы. Или же задам их прямо в лицо, чтобы поставить точку. Но он не пришел. Почему? Элементарное совпадение. Избегание меня. Или он заранее знал, что завтра мы не увидимся, и именно по этой причине решил поцеловать. «Доброе утро!» Крис за столиком для двоих доедала круассан, политый шоколадом. «Я же написала тебе полчаса назад. На какой черт приехала?» «Да не видела я твое сообщение. Все утро в каком-то трансе, не спала ночью. Я плюхнулась на стол напротив подруги и неловко стащила с себя пальто. «А кто это нам спать не давал?» Григорьев меня вчера поцеловал, безэмоционально произнесла я. У Кристины так округлились глаза, что я даже начала переживать за нее. Подруга так и застыла с круассаном на весу на несколько секунд. Я смотрела в ее пустые глаза, ожидая хоть какой-то реакции, но поведение девушки меня по меньшей мере поразило. «Вот засранец!» — вспылила она на всю кофейню, на нас даже посетители обернулись. «Я не знаю, зачем он это сделал, я ничего не знаю. Это было с знаком симпатии ко мне или...» «Соля, это было его раздутое самомнение, он последний козел!» Почему, но я не успела закончить вопрос, потому что подруга ткнула мне в нос экран смартфона. Это был профиль Лики в социальной сети, где было выложено свежее фото с Григорьевым с подписью: "Совместная вылазка за город" и смайликами сердечками. Несколько секунд я переводила взгляд со снимка на Кристину и обратно, а потом громко рассмеялась, ошарашив и подругу, и посетителей заведения. Боже, какая же я дура. «Ты не дура!» — попыталась подбодрить меня девушка. «Я дура!» «Ладно, ты и впрямь дура!» «А у меня ведь мелькнули мысли, ой, к черту, чтобы их в этой поездке комары покусали! Девушка, да, можно, пожалуйста, какао и что-нибудь очень шоколадное?» «Да, конечно, пять минут!» Я, согласно, кивнула и откинулась на спинку плетёного стула, смеясь над самой собой. «Конечно, я улыбалась лишь снаружи, делая вид, что мне совсем не больно!» Внутри на душе скребли кошки, было так противно и мерзко, что словами не передать. Но это была уже какая-то прожитая боль. Как будто я давно смирилась с тем, что она придет, давно ее пережила и сейчас приняла как должное. Хоть я строила воздушные замки, умом понимала, что рано или поздно вихрь суровой реальности не оставит от них и следа. «Рассказывай, что стряслось!» Кристина бросила на стол салфетку, составленную на ней ярко-красной помадой, и устремила свой взгляд на меня. Я рассказала все как есть, не став скрывать, знала, что подруга не осудит мои действия, а лишь даст совет. Пару раз Крис нелицеприятно высказалась о нашем новом знакомом, но видя мою на это реакцию, прикусила язык и лишь закатывала глаза, когда я рассказывала новые подробности вчерашнего дня. Как хорошо все-таки, что я одна, подытожила подруга. Давай что-ли еще. «По эклеру и на пару!» В тот день Григорьев ожидаемо не объявился и не дала себе знать никаким образом. На обеспокоенные взгляды Кристины я лишь безразлично качала головой и делала вид, что мне ничуть не интересна личная жизнь моего начальника. Так было вплоть до самого вечера, пока я не отмыла всю квартиру до блеска и не наготовила еды на неделю. Усталость была такой сильной, что я едва с ног не свалилась – Однако телефон, который все это время лежал на столе вниз экраном, до сих пор манил. Хватило мгновения, чтобы я оказалась на диване с ним в руках и, скрестив ноги с фейковой странички, просматривала фотографии и видео, опубликованные ликой. Через минуту мой запал ослаб. Я увидела их счастливые лица, демонстративные поцелуи на камеру, объятия. Телефон был отброшен в сторону. Зарывшись руками в коротких волосах, я смотрела на свое отражение в зеркале и не понимала, как со мной все это произошло. Хотелось обсудить это с кем-то, поделиться своими эмоциями, но во всем списке контактов я не нашла того, с кем могла бы поговорить. Казалось, что девчонки не понимали меня. Они поддерживали и не давали опускать нос, но все наши обсуждения сводились к тому, что Григорьев козел дурак. «Бесспорно, так и есть», — сказала я своему отражению в зеркале. Но ведь вопрос стоял скорее в том, что со мной, раз я осознавая этот факт, все равно думаю о нем и тянусь к нему. Нужно понять именно свои чувства и эмоции, а не пытаться закапывать человека. Его поступки на его совести и волновать меня они не должны. На следующий день Григорьева в офисе по-прежнему не было. Дойдя до дверей его кабинета и дернув ручку, я обнаружила, что начальника нет и, судя по всему, не предвидится. Около одного из столовой open Space стояли Кристина с смотревшая на меня с сочувствием. Пришлось делать вид, что мне абсолютно все равно на происходящее, и я ничуть не переживаю. Впрочем, не знаю, поверили ли девчонки в мою уверенную походку от бедра с высоко поднятым носом. Ян Валерьевич объявился, как ни в чем не бывало, утром в среду. Мы пересеклись на онлайн-созвоне, на котором обсуждали текущие проблемы и задачи на несколько дней вперед. В поведении мужчины не было ничего необычного, как будто в последние два дня вовсе не он отсутствовал в офисе и не выходил на связь с командой. «Спасибо, коллеги. Остальные вопросы будем решать уже лично». Сотрудники стали отключаться от встречи, и я не была исключением. Однако в моих планах было решить еще кое-какие вопросы с Григорьевым. Я посматривала в сторону его кабинета, как мужчина перекладывал бумаги с одного места на другое и нервно покусывал губы. Хотелось думать, что переживает он именно из-за перспективы моего визита. Мужчина наверняка понимал, что рано или поздно нам придется увидеться. И даже в случае «поздно» я вряд ли забуду его попытку меня поцеловать. «Доброе утро, Ян Валерьевич, можно?» Как ни в чем не бывало, я вошла в кабинет начальника и положила на стол документы. Хотела обсудить релиз. «Да, конечно, проходи». Я хмыкнула, когда мужчина в очередной раз переложил папку с левого края стола на правый. Нервничал. «Какой-то конкретный вопрос?» Несколько минут мы общались сугубо по делу, как показательный начальник и И хоть периодически я смотрела в упор на мужчину, явно давая понять, что мой визит сюда не просто так. «Вечером нужно встретиться и обсудить кое-что». «В самом деле? И что же?» «Тема для твоего диплома. Время самое то». Я не смогла сдержать эмоции просто рассмеялась в лицо мужчине. Уверена, что он все понял, хоть и постарался сохранить непоколебимый и непонимающий вид. «Сегодня вечером у меня нет времени. Марк пригласил меня на свидание в театр, и я хотела бы отпроситься с работы пораньше». «Пораньше с работы на свидание?» С нескрываемым сарказмом уточнил мужчина, пока я откровенно смеялась над его реакцией. «А ты ничего не путаешь? У нас на дверях компании написано «Давай поженимся». «Ну, если не пораньше, то хотя бы не задерживаться». С таким отношением к работе можешь идти хоть сейчас. Как скажете, в том же духе ответила я и едва не отвесила мужчине поклон. Кстати, как прошли ваши выходные посреди рабочей недели? Готова поспорить, что, уходя, слышала, как у мужчины кровь в венах закипела. С одной стороны, умом я понимала, что адекватнее и правильнее будет вести себя как взрослый человек. Не реагировать на провокации и не провоцировать самой. Но с другой, он задел меня, обидел. Можно сказать, принизил моё достоинство, когда попытался поцеловать, а потом укатился своей девушкой отдыхать. Да, у меня не было сил противостоять этому, вызвать человека на разговор, отстоять своё достоинство. Да, и метафорически нагадить ему я просто-напросто не могла. Хотелось насолить хоть как-то за подобное отношение к себе. И вот такие маленькие пакости как раз меня удовлетворяли. А соль? Марк подошел ко мне после обеда, заглянув из-за спины, когда я работала в опенспейсе. «Привет!» Улыбка на лице появилась непроизвольно, когда я запрокинула голову, но, переведя взгляд на стеклянные двери кабинета и обнаружив, что на нас смотрит Григорьев, я буквально засияла. «У нас сегодня все в силе?» «Да-да, конечно. Готова сразу из офиса выдвигаться после конца рабочего дня». «Ну и отлично. Тогда я спущусь к тебе, как закончу». «Хорошо». «Прекрасно выглядишь», — шепнул Марк, на секунду положив руку мне на талию. Теперь широкая улыбка и впрямь стала неподдельной, и я вернулась к своим должностным обязанностям, уже предвкушая окончание рабочего дня и начало прекрасного вечера в приятной компании. Ровно в семь Марк появился в дверях опенспейса. Мужчина улыбнулся мне и кивнул на выход из офиса. Я не стала заставлять себя ждать и, закрыв крышку ноутбука, схватила с вешалки пальто. Силы выдержки хватило, чтобы не оборачиваться на кабинет начальника и не смотреть ему в глаза, не искать его взгляда. А в том, что мы бы пересеклись, я даже не сомневалась. Спина где-то между лопаток горела огнем от прожигающего ощутимого взгляда. На парковке офиса Марк открыл для меня дверь черного новенького Ягуара, и хоть в машинах я разбиралась не слишком, невольно едва не присвистнула, когда оказалась в салоне буквально благоухающим роскошью. «Моя мечта детства», — пояснил мужчина, глядя на то, как я осматриваю начинку машины. Очень долго к ней шел. «Выглядит впечатляюще». «Спасибо большое. Так, у нас достаточно времени, чтобы добраться, но пробки. Ты рассказывай, как день прошел. Я включусь в разговор, просто могу быть сосредоточен на дороге». Я согласно кивнула и постаралась расслабиться, чтобы настроиться на атмосферу приятного вечера в хорошей компании. Мы вели себя так, как полагается первому свиданию, болтали на общие темы, делились своими интересами, тихо смеялись и сыпали друг другу комплименты. Я ощущала себя как прежде, в приятном обществе за интересной беседой. Это напоминало мою прошлую жизнь, когда я держала спину ровно и участвовала в дискуссиях насчет качества актерской игры. Казалось бы, это должны быть приятные воспоминания давно забытых эмоций, погружение в привычную атмосферу — Однако от чего-то я ощущала себя некомфортно. Как будто это была уже не та я. Не та девушка, которая сейчас училась жить в новом для нее мире. Мне было по-прежнему интересно смотреть за прекрасной игрой актеров, но мысли были заняты другим. Это не вписывалось в мой привычный график и образ. «Что скажешь насчет постановки?» — спросил Марк, помогая мне надеть пальто. «Очень хорошо». Я тут же откликнулась с улыбкой. Играли превосходно, и сюжет интересный. Разве что динамики не хватило? Я точно такого же мнения. Удивительно, как мы сошлись в этом вопросе. По-моему, вечер столь прекрасный, что мы должны его продолжить. Как смотришь на то, что я приглашу тебя на ужин? Не принуждаю, но настаиваю. В таком случае не могу отказаться, с улыбкой сказала я. В тот момент бешеного желания продолжить вечер не было. Однако, раз предложение поступило, я сочла нужным его принять. В конце концов, нужно выходить из состояния зимней спячки и делать свою жизнь насыщенной и полной. Марк остановился на парковке недешевого ресторана в центре города. Упор здесь был на восточный колорит и грузинскую кухню, а средний чек находился на уровне чуть выше среднего. Пришлось побороть неловкость и ощущение, что я буду что-то должна мужчине после столь прекрасного вечера. Хорошее место была здесь? Не доводилось, но много положительного слышала. «Надеюсь, что этот первый визит оставит только положительное послевкусие, как у меня после знакомства с тобой». До этого сидевший напротив меня на диванчике мужчина вдруг немного приподнялся и коснулся тыльной стороны моей ладони поцелуем. Я была так поражена этим жестом, что округлила глаза и выронила из рук меню. В воздухе между нами повисла пелена осязаемого напряжения, которую никто не спешил разрывать. Я, в силу полной бескуражности, а Марк... Не знаю, что было в голове у этого мужчины. Ситуацию спас подошедший официант в кавказском национальном костюме. «Готовы сделать заказ?» «Да-да». Обрадовавшись, что можно сместить фокус внимания, я схватилась за закрывшееся меню и, кажется, ткнула в первую попавшуюся позицию. Остаток вечера проходил в том же стиле, сдержанно, высокорангово. Мы продолжили обсуждать какие-то бытовые вещи, вроде театра или работы... И казалось, что это свидание можно считать закрытым и законченным, однако я отойду в уборную, помыть руки и можем ехать. Да-да, конечно. Но стоило мне подняться со своего места, как нос к носу, я столкнулась с человеком, которого видеть совершенно не хотела. И лучше бы это был Ян Валерьевич, чем мой собственный отец. «Папа?» — будто не веря собственным глазам, спросила я. «Здравствуй». Здравствуй, Асоль. Отдыхаешь здесь? Mm, да, я ответила так тихо, что вряд ли услышала сама себя. Не дожидаясь еще каких-либо вопросов, я постаралась незаметно раствориться в воздухе, поскорее уйти отсюда. Но у моего бывшего родителя были на это совершенно другие планы. Я не договорила и не позволяла тебе уходить. А я не спрашивала твоего дозволения. Асоль, ты очень расстраиваешь меня. В самом деле. Расмеялась я и обернулась на мужчину. «С чего бы? Тебя расстраивает девушка, которая теперь никто для тебя?» «Твой образ жизни портит мою репутацию», — железным тоном произнес мой некогда отец, будто общался он не со своей дочерью, с которой прожил больше двадцати лет под одной крышей, а с секретаршей-однодневкой. «Ох, извини, я не хотела. Случайно, просто повезло». А соль, повторяю, тебе не в первый раз». Если ты не научишься вести себя подобающим образом, тебя ждут еще большие проблемы. Сейчас неподобающим образом ведешь себя ты. Прошу прощения, что вмешиваюсь. Марк поднялся с диванчика, когда на нашу перепалку уже начали оглядываться посетители заведения. Прекратите обвинять Асоль, будьте добры. Ты еще кто такой, мальчик? Корякин Марк Витальевич. Мужчина протянул руку в знак приветствия, и отец, как ни странно, ее пожал. Все-таки репутация, собственное лицо и правила этикета всегда были для него важнее эмоций, собственных чувств. Я финансовый консультант, коллега соль с недавних пор. Не хочу вмешиваться в ваши отношения, но попрошу с большим уважением относиться к соли. В конце концов, она не сделала ничего, за что вы могли бы предъявить ей претензии. Марк Витальевич с напускной серьезностью произнес отец. «Вы вообще в курсе происходящей ситуации?» «Осведомлен достаточно, чтобы защищать сейчас эту девушку». Я отвела смущенный взгляд в сторону в силу того, что не нашла, что сказать. «Я понимаю, что в сети достаточно компрометирующего материала, который непосредственно влияет на вас и вашу деятельность. Однако позвольте заметить, что обвинять Ассоль нет никаких оснований». «А кого же мне винить?» — усмехнулся отец. «Для нас с вами, думаю, очевидно, что Григорьев ведет нечистую игру, не только конкурируя с вами на техническом уровне, но и втягивая в игру Асоль. Но в чем вина этой девушки? Она не дает интервью, не льет грязь, а всего лишь устраивает свою личную жизнь, сидя сейчас здесь с крайне неплохим мужчиной». «Ха, а ты хитер!» Отец даже улыбнулся уголком губ. «Лучше иметь дела с ним, чем со своим начальником. Мужик-то хороший». И при всем моем уважении к вам, Марк на мгновение сменил выражение лица на более строгое и серьезное. «Пожалуйста, не перегибайте палку. Если расстроится Асоль, расстроюсь и я. Будем считать, что мы попрощались. Хорошего вечера». «Всего доброго», — уже свежливая улыбка попрощался Марк. Мне что-то перехотелось мыть руки. Марк тактично не стал комментировать ситуацию и задавать лишние вопросы. Он лишь помог мне надеть пальто и открыл дверь ресторана. Отошла от первого шока я уже в машине, когда мы выехали по направлению моего дома. «Марк, ты прости, пожалуйста, за эту сцену. Мне так неловко, и спасибо, что заступился. У меня слов нет, правда?» «Ерунда», — отмахнулся мужчина. «Любой бы так поступил на моем месте». В конце концов, виновата ведь не ты. Григорьев затеял какие-то детские игры и втянул в них тебя. Это не по-мужски? Да, наверное. И мне жаль, что у вас с отцом так вышло. Но он тоже не прав И поступил неправильно. И сейчас зачем-то тебе угрожает. Если что, ты всегда можешь ко мне обратиться. Я найду способ помочь, правда? Спасибо тебе, Марк. Я с благодарностью посмотрела на мужчину и улыбнулась. Правда, спасибо. Пожалуйста. «Главное, чтобы тебе было хорошо и спокойно». Через считанные мгновения мы были в нескольких метрах от входа в мой двор. Марк вышел из машины и спешно обогнул ее вокруг, чтобы открыть для меня дверь и подать руку. Из-за волнения едва не зацепилась тонким каблуком за подол платья, но мужчина успел подхватить меня за талию, чтобы избежать падения. «Аккуратнее». «Да, спасибо. И спасибо за вечер. Я чудесно провела время». «Тебе спасибо. Хочется тебя поцеловать». «Марк, не нужно». На мгновение наши взгляды пересеклись, но я поспешила опустить глаза в пол. «Да-да, конечно. Доброй ночи, Соль». «Доброй ночи», — кивнула я в ответ и скрылась за воротами закрытого двора.